Интерлюдия 11. Рэйчел. Воздух разорвал вой. Это был не тот вой, который можно ожидать от собаки. Это был рваный горловой звук, дающий представление о размере воющего существа. Он еще не успел закончиться, как его подхватили другие. Сначала второй, затем третий, а потом остальные все разом. Семь или восемь голосов. Бентли поднял голову и присоединился к ним, ввеляя хвостом и едва не прыгая на месте от возбуждения... Под лапами шириной не меньше, чем шины автомобиля, расплескалась вода, обрызгав суку. Его энтузиазм был заразителен. Она обнажила зубы в широкую хмылке и завопила, присоединяясь к какофонии, и начала взбираться на пса, хватаясь за края твёрдых мускулов и костяные выросты, чтобы перекинуть ногу через его плечо. Костяной шип отцарапало ей верхнюю часть бедра, но она не обратила внимания. Ерунда. «Пошёл, Бентли!» – скомандовала она, Он сорвался с места, как стрела, выпущенная из лука. Сука чувствовала под собой жар его тела, движение перекатывающихся мускулов. Она чувствовала его запах, собачье дыхание с медным привкусом крови, слабый сладковатый запах мяса, которое скоро испортится. Она чуяла себя саму, аромат своего тела. Она не мылась два дня, но свой запах ей нравился. Ей нравилось, что ее вещи и жильё пахли, как она. Не то чтобы она не следила за собой, Она следила за собой, как и за своими собаками. Точно так же, как она ухаживала за ними дважды в неделю или чаще, она ухаживала и за собой. Но разве имело значение тонкая корочка грязи на ее ногах, если она все равно половину времени проводила, ступая по затопленным улицам или шлепая по колено в грязи? Разве имел значение запах тела, если люди, которых он мог бы возмутить, ей все равно не нравились? Сейчас Шавка, Кусака и другие должны были быть на своих местах, и она давала им самую черную работу. Уход за собаками, кормление, уборка дерьма, проверка на порезы, болячки, ушные инфекции клещей. все, как она им показывала. Теперь у неё на попечении было немало собак. Большинство она забрала из приютов, которые уже не могли помогать животным с тех пор, как отковал Левиафан. А она нетерпеливо ожидала момента, когда кто-нибудь начнет жаловаться. Шавка и Кусака перами начинали ныть по поводу поручений. Они были кейпами... Они ожидали ответственных заданий, хотели быть ее главными помощниками. В выражениях лиц, когда она задавала им работу, ее очень забавляло. Мало что ставит так людей на место. Если они не будут жаловаться, когда со своей работой будет закончена, то, может, их проймет, когда из убежищ поступит следующая партия, и она им скажет, что нужно ухаживать вдобавок и за новыми собаками. Но ну, а когда кто-нибудь начнет ныть или пропустит клеща, или не обработает порез, или не заметит ушную инфекцию... Она им всем покажет на его примере, будет унижать, запугивать, оскорблять. Если у нее получится, то он уйдет. Если она очень постарается, то все они свалят. Тогда она сможет немного побыть одна со своими собаками. Никто не сможет упрекнуть ее в том, что она даже не дала шанс этим приспешникам. Нахуй, нахуй. У нее уже есть все помощники, которые ей нужны. Самые верные, самые лучшие. Из-за перекрестка соседней улицы показалась Люси в восторге то ли Лая, то ли Скуля. Она побежала рядом с Бентли. «Хорошая девочка!» Засмеялась сука. «Давай!» Люси в ответ просипела что-то, что должно было означать тявканье. Она шлёпала по воде в ногу с Бентли, и вскоре к ним присоединились остальные. Черныш, Волшебный, Рокси, Дружок, Бруно и Носочки. Ни один из них не был столь же велик, как Люси и Бентли. Это был их первый выход. Проба ее силы! Она будет добавлять понемногу каждый раз... отмечать, кто слушался, кому нужно больше обучения и кого должны держать в везде большие и более послушные собаки. Но это была ее территория, ее пространство. Наконец-то место, где она могла делать, что захочет. Здесь она будет свободна, а значит, могла играть без правил. Она могла идти, куда захочет, задать жару любому, кто попадется на глаза. Она может бродить где угодно со своими собаками и пробовать на них свою силу, не беспокоясь о том, что пострадают люди». Это, конечно же, не означало, что люди не пострадают. Просто это была ее территория, и она сама принимала решение. Все, кто не понял послание, уже заслужили свои участи. Бентли и остальная стая подтянулись к источнику воя. Сириус стоял у многоквартирного дома, заполняя вечернюю тишь тем скорбным навязчивым звуком, который раздавался в воздухе. Она соскочила со спины Бентли и вытерла тыльной стороной ладони пот с кровь, просочившиеся со спины собаки на внутреннюю поверхность бедер. «Сириус! Хороший мальчик!» Он завелел хвостом, и кончик хвоста оставил следы на воде. «Сириус! Охраняй!» Она указала на входную дверь. «Бентли! Охраняй!» На маленький черный выход сбоку собаки выдвинулись на соответствующие позиции. «Сидеть!» Все собаки сели, она заметила, что волшебный чуть замешкался. Послушался бы он, если бы тут не было других собак. Если бы они не показали пример... Она сделала мысленную заметку. «Замри!» Она медленно проговорила команду. Группа собак застыла. У суки был заведенный характер. В первую очередь нужно было убедиться, что собаки здоровы. Это включало в себя уход за ними, стрижку, заполнение их журналов, если собак взяли не из приюта, очистку ушей, изоляцию друг от друга, чтобы можно было следить за консистенцией, цветом их дерьма и замечать любые изменения. Дерьмо могло раскрыть многое, собаке. от очевидных вещей вроде диеты до общего состояния здоровья и настроения. У несчастливой собаки и дерьмо не здорово. Во вторую очередь была дрессировка, и каждой собаке уделялось особое внимание. Первой командой, которую они учили, было «сидеть», за которой вскоре следовали стоять, фу, принести и ко мне. В зависимости от собаки требовалось до двух дней, чтобы усвоить эти команды твердо. Эти команды были фундаментальны. Если собака не слушалась хоть какой-то из них, ей не разрешалось выходить гулять и совсем не доставалось влияния силы суки. Как только собака усваивала эти команды, ей открывались новые приказы. Собака, которая послушно оставалась на месте и смотрела, пока она работала с другой собакой, была более склонна следовать примеру. Если бы людей можно было так же легко понять, так же легко обучить. «Собаки, взять!» Команда прозвучала тихо, но каждая собака здесь ожидала ее. Бентли и Сириус остались на своих местах, но остальные ринулись в здание. Более крупные вламывали в заколоченные окна, мелкие ломились в переднюю дверь. Гвалт и Лай изменённые неестественными глотками, слились в один глухой шум. Она ожидала снаружи, положив руку на шею Бентли. Она знала по его напряжению, что он рвался внутрь, но подчинялся команде. Это было его испытанием. Другой Вой раздался вдали, удивив ее. Если все ее собаки были с ней... о. Только одна собака была в другом месте. Она слышала, как Вой раздался снова. Да, В Джилики отражал ее размеры и количество применённой к ней силы. Больше, чем к Бентли, Сириусу или Люси. Она свистнула, собирая собак, долго и громко. И собаки вернулись к ней, выкарабкиваясь из здания. Она проверила и не нашла на них ни следа человеческой крови. «Хорошо. Лучше терроризировать и наносить легкие раны, чем увечить и убивать». «Если люди из этого здания останутся на ее территории, она будет удивлена». Она забралась на спину Бентли и свистнула дважды. «Идём». Рывок цепи ошейника Бентли, толчок ногами в его бока привели его в движение. Остальные ринулись следом, повизгивая лай от возбуждения. Испытывали ли когда-нибудь остальные люди что-либо подобное? Тейлор, Брайан, Лиза или Алик? Она ощущала, как будто была одним целым с Бентли, когда ее дыхание перехватывало между его стремительными прыжками». Вода брызгала на ее и его кожу, ноги ее были прижаты к его бокам, и она ощущала сокращение и расширение, когда он дышал. Она верила в него, и в ответ он полностью доверял ей. В той или иной степени это относилось ко всем остальным собакам, которые сейчас бежали следом. Они верили в нее, пусть и не все пока ее любили, она знала, что это придёт со временем, с ее терпением и непрекращающейся заботой. Что было у Лизы в сравнении с этим вдохновением, с этим чувством защищенности? «Что было у других? Почему же удивлялась, сука, они счастливее меня?» Непрошенные ответы полезли в голову. Она вспомнила, как жила с матерью, она даже не помнила лицо этой женщины, но это не было так уж удивительно. не работала где угодно, у нее было то три работы, то ни одной, но время дома она почти не проводила. Когда она была дома, то либо бухала в своей комнате, либо тусила с друзьями. Вопросы и попытки маленькой Рэйчел добиться внимания встречали гневный отпор. Ее отпихивали в сторону или запирали в комнате. Лучше сидеть тихо, ждать своего шанса. Когда мать была в отключке, можно было прикарманивать деньги из ее кошелька, чтобы позже купить хлеба, орехового масла или джема, молока, сока и сухих завтраков в магазине на углу. Когда мать закатывала тусу, и Рэйчел удавалось не попадаться под ноги, Частенько она могла утащить пачку чипсов, упаковку ребрышек или куриных крылышек, чтобы ночью съесть под кроватью или на крыше. Так она и жила. До того самого момента, когда однажды мать просто не явилась домой. Еда из буфета потихоньку исчезла. Даже консервированные ананасы, персики и орешки в сиропе, которые остались от предыдущих постояльцев. В отчаянии, боясь покидать квартиру на случай, если 15 минут ее отсутствия в доме в поисках еды придутся на те самые 15 минут, когда мать заглянет домой, Она попробовала приготовить рис, встав на табуретку, чтобы дотянуться до плиты и мойки. После того, как она насыпала рис в кастрюльку, стоящую на раскаленной плите, она случайно опрокинула ее на себя. Сейчас она понимала, как ей повезло, что она не знала, что рис надо засыпать уже в кипячёную воду. Но все равно вода была настолько горячей, что кожа покраснела, и на ее вопле соседи вызвали 911. Потом были приемные родители. Первые родители, которые были довольно добры, но не имели достаточно терпения, чтобы возиться с девочкой, которую Организация по защите детей определила как находящуюся на грани одичания. Другая приемная девочка в этой семье, азиатка, воровала вещи, ломая то, что не могла оставить себе. Рейчел ответила единственным, что ей пришло в голову напала. Хоть та и была на три года старше и на 20 кило тяжелее, но дело закончилось кровью и слезами той девочки. После этого новый дом для неё нашли довольно быстро – Дом номер два, где родители были не так добры, и у нее было четыре сестры, а не одна. Три года, проведенные там, были наполнены долгими уроками. Ей хорошо объяснили, что она была не права с той сестрой-идиоткой, только теперь в слезах и кровоподтёках оказывалась она. Объяснили жестокостью самого разного рода. Не в силах сдержать кипевшие внутренние чувства, она завопила так долго, что не могла больше дышать. Потом она сделала глубокий вдох и завопила снова, Несмотря на то, что она вопила до боли, это казалось ей слишком крошечной и незначительной частью того, что она хотела выразить. Дом номер три стал переломной точкой. Два других приемных ребенка и мать-одиночка. Инспектор обмолвил, что эта женщина умеет поддерживать дисциплину и является единственным человеком, который еще способен сделать из Рэйчел цивилизованного человека. Годы спустя сука считала, что это было местью инспекторши, наказанием за бесчисленные вызовы в школу и на дом, чтобы разбираться с выходками Рэйчел. Ей не верилось, что эта новая приемная мать могла быть более строгой, чем те вторые родители. Осознание ситуации, в которую она попала, было неприятно. Приемная мать не терпела никаких глупостей и зорко высматривала каждый недостаток, каждую ошибку, придиралась и наказывала не колеблясь. Если кто из детей заговаривал с набитым ртом, она выхватывала у него тарелку с едой и отправляла содержимое в мусорку. Никаких пряников, только кнут. Рэйчел заставили ходить в школу и на послешкольные занятия для отстающих... Заниматься фортепиано, как если бы у нее не было свободного времени, ей некогда было бы быть плохой. Но у Рэйчел не было теги к таким вещам. Школа, правильные манеры, уроки музыки — это было не для нее. Она противилась, каждый раз подвергала сомнению авторитет родительницы, а когда ее за это наказывали, отбивалась вдвое яростней. Она бы сошла с ума, если бы не Ролла. Она наткнулась на шелудивого враждебного щенка в переулке, когда шла после дополнительных занятий домой. За несколько недель, заслужив его доверие остатками своих завтраков, она привела его домой и посадила на цепь в самом дальнем конце двора, вдали от взглядов из дома. Она молчала, когда приемная мать ругалась на лай соседской собаки, каждый раз, когда эта тема всплывала, ощущая смешанные чувства самодовольства и страха. Деньги на школьные обеды шли на покупку собачьей еды, и ей приходилось угадывать, что ему необходимо. Она страдала от головных болей за отсутствие обедов, да и частого отсутствия ужинов, а живот ее урчал в школе не переставая. Она вставала в 4 утра, чтобы покормить и поиграть с щенком, и от недостатка сна уставала так, что сидела на уроках в полусне. Но собаку нельзя приковывать к дереву на 24 часа в сутки. Она видела, как он становится все более взбудораженным и несчастным до такой степени, что однажды она не смогла с ним поиграть, иначе бы он ее покусал. Она решилась отвязать его и повезти на прогулку. Так он вырвался у нее из рук и побежал к дому. Холодяя от страха, она бросилась за ним.